Глава 23. О гадах, жестокой мести и нирване. Теплый шершавый язык лизнул Тануки в ухо. ХП дрогнуло и подросло. Совсем немного, но все же. Горячее хриплое дыхание обожгло шею, и барманы тоже слегка восстановился. Поздравляем! Вы обрели питомца. Лиса кицуны Категория 7. Условный максимальный уровень – 70. -й. Статус – элитный. Ранг – второй. Повышающий коэффициент – четыре. Уровень – первый. Инструмент призыва-отзыва – Тама. звездный шар. Желаете дать питомцу имя? Да, нет. Что ж ты наделал, гнида? Я на тебя жалобу админом накатаю! Я же говорил, он не нуб, просто прикидывался – Видишь, как технично нас развел? А, это они, подумал Тчифу. Это пока прелюдия. Интересно, твинки решатся при посторонних свои грязные дела творить? Стрела прошила эльфа насквозь и отскочила от стены. Решатся, подумал Тануки. Вернее, уже решились. Это что? Недоуменно спросил упавший на одно колено линза. Жизни у него оставалось совсем мало, на донышке Бара, но то, что он не умер сразу, внушало надежду. Вторая стрела пробила ему глазницу и застряла в черепе. Эльф упал лицом вниз и перестал активно реагировать на происходящее. «Какого хрена?» – заорал Дирк, выхватывая большой, на вид очень прочный щит. «Вы кто?» Третья стрела вонзилась в бок только что тяжело приподнявшиеся лисы. Тануки уже почти вылез, когда она снова рухнула, придавив всей своей массой его левую ногу. «Внимание! Ваш питомец нет имени первого уровня погиб. Вы можете воскресить его, используя свиток воскрешения питомца, или призвать не ранее, чем через двадцать четыре часа». «Черт!» — пронеслась мысль. «Барабан жалко! И куча имущества у стенки вывалена, бери не хочу!» Но все же выхватил из кармана припасенный на крайний случай свиток портала и сломал печать яйки дороже». Ничего не произошло. «Гребаный порталист», — прошипел Тчифу, и задергался, пытаясь вытащить ногу из-под неподъемной лесы. Нога не вытаскивалась. Гном, прикрываясь утыканным десятком стрел, щитом пробирался к выходу и все время ругался. Почему-то на барсука, который к этой ситуации имел весьма косвенное отношение. Судя по стрелам, полили в него двое — Большая часть стрел была длинными эльфийскими, но среди них торчали три-четыре тяжелых арбалетных болта. Один провил щит и повредил закованную в наруч руку. Кровь стекала по нижней кромке щита и оставляла приличную такую дорожку. Вероятно, дебав кровотечения сработал. «А почему они по мне не стреляют-то?» — подумал Тануки. «Неужели и правда решили живым взять? Так я не дамся». Дотопавший до входа Дирк с неожиданным для гнома проворством метнулся в сторону и схватил горсть амулетов. Следующим движением слямзил тыц, тыц который без следа исчез в его инвентаре. «Эй, положи на место!» — заорал Тануки, не в силах вырвать ногу. «Ага, сейчас!» — буркнул гном. Очередная стрела вонзилась в щит и задрожала. «Интересно, какая у этой деревяшки прочность? Когда она уже развалится?» «Хм!» — гном нахмурился из-за чего его лицо почти полностью скрылось под бородой. «Трехсотый значит уровень! Итить-колотить!» И широко улыбнувшись, пошел к выходу, все еще прикрываясь изрядно поврежденным, но все еще хорошо выполняющим свои функции щитом. Нога почти вылезла из-под рыжей туши, но повесилась травма сильная хромота, причем на сорок минут. Да и по его истечении сильная сменится обычно еще на три часа а изначально-таки вообще был закрытый перелом, но чудо -сет порезал дебаф. Снаружи раздался ляск падающих доспехов, рык взбешенного они, громкий хохот и быстро удаляющийся странный звук. Будто кто-то огромный продирается сквозь подлесок, не разбирая дороги, и время от времени валит попадающиеся на пути деревья. Через полминуты в пещере стало темнее. Вход загородили четыре фигуры. псевдопечкин, порталист Нульчик, Ну, баогр который якобы хотел в пещеру трех и... Цапо-гелк-втыкатель. Тот самый дроу, что на заре Танукской карьеры спер у барсука журнал путешественника, подаренный добрым любителям ежевичного варенья. «Привет», — недобро улыбнулся Печкин. «Привет», — сказал Тчифу. «Вам не кажется, что это нечестно? Я тут один». «Ага, мы тоже одни». Тануки, стараясь не делать резких движений, отдающихся в ногу резкой сильной болью, встал. огр широко улыбнулся, показывая массивные желтые клыки. «А еще ты слил моего любимого твинка! Я был привязан к этому хоббиту, знаешь ли!» Колечник, ты очень изменился, сильно поправился. Хоть и стал, м -м, мелким, вот такой вот парадокс». «Ага, твоими стараниями!» «Ничего, сотый левел без напряга берется за неделю, если грамотные помощники есть. А у меня они есть. Потом, конечно, сложнее, но еще недели и я снова сто десятый. А вот тебе этого перса качнуть уже не судьба». Огр показательно вздохнул. «Только зря столько времени на бесполезного Пэта потратил. Хотя... будь ты даже соткой, мы бы тебя все равно...» ануки, рука которого все это время подбиралась к амулету невидимки, внезапно исчез. Четверка, стоящая у входа, показательно растерялась, озираясь по сторонам. Но широкие улыбки выдавали наигранность действия. — Ай-яй-яй! — закричал порталист. — Куда же он делся? Ой — Ой-ой-ой! Он же сейчас сбежит! — вторил ему псевдопечкин. — Как неожиданно! — усмехнулся Огр а Мне кто-то на ногу наступил!» Завопил в притворном ужасе качнувшийся уже до 101 первого уровня дроу-втыкатель. И в этот же момент, дернувшись, сделал теоретически невидимому тчифу грамотную подсечку. Пытавшийся проскользнуть мимо недоагров, Тануки грохнулся на камне, но, как всегда, не ударился благодаря тренировкам и удачным анатомическим особенностям. В руках троих бандитов появились серо-зеленые свитки парализации, Только нуба-огр стоял спокойно и скалился. Секунда, и пытающийся встать барсук снова упал не в силах пошевелиться. Прошли два из трех параличей, полностью лишившие Тануки возможности двигаться на целые четыре минуты. «Дурачок!» — хохотнул Огр. «Мы о твоем классе все уже знаем. А свиток видеть невидимое всего пятнадцать юаней стоит и работает полчаса. Все, ребята, вяжите его!» Не прошло и минуты, как Тчифу оказался закован в мифриловые кандалы. «Тут они перестарались», — горько усмехнулся он про себя. «Огрской обилки все равно больше нету, так что вполне хватило бы и простого железа». «Готово», — отряхнул руки от несуществующей пыли дроу. «Ну что, лопаухи, не ожидал?» Барсук все еще не мог говорить, потому вопрос проигнорировал. «Хотя сказать было что» воры предатель бесил Тануки неимоверно. «Ты же уже понял, кто именно тебя скрутил, да? И во что оно для тебя выльется?» Как оказалось, втыкатель просто хотел похвастаться и совершенно не нуждался в ответах. «Кстати, спасибо за дружеский подгон. Твой журнальчик с полной инфой по классу Тануки мне входным билетом в красную плесень послужил. А покраситься дело дурное, а значит, нехитрое. Вот от тебя и покрашусь, ага!» Промычал Тчифу, к которому постепенно стала возвращаться подвижность. Как попробовал догадаться Печкин. Молока? Месть будет страшной. Милости? М -м Мо, мож, -м -м можно -д -д договориться. Поздно. Сокрушенно вздохнул бывший колечник. Пусть теперь и мелкий уровневый Огр. Но все равно, как видно, главный в этой твинковской компании. Мы предлагали по-хорошему, ты решил по-плохому. Так тому и быть. Говорить с тобой нам больше не о чем. Сейчас возьмем то, что сами сможем, а потом в подвале отдашь остальное. Такие дела. Давай втык, работай. Дроу ухмыльнулся, обнажая мелкие кошачьи клыки. Вытащил длинный... Даже на вид очень острый нож. Нож светился ярко-голубым, показывая неплохое зачарование. Да и изначально был довольно качественным, судя по изгибу волнообразного лезвия. «С удовольствием!» — прошипел дроупинком, переворачивая Тануки на живот. «Приготовься! Сейчас будет немного... А, нет, очень много больно!» Влетевший в пещеру трех гигантский фаербол взорвался, заливая потоками огня четыре стоящие и одну лежащую фигуру. За ним последовал еще один огненный шар и третий контрольный. Впрочем, лишний, поскольку уже после второго живых внутри не осталось. Ага. Несмотря на предусмотрительно наложенные на четверых бандитов заклинания защиты от огня девятой ступени, огнемаг, пусть даже двухсотого уровня, такой резист будет полчаса ковырять а вот файербол двадцать второй ступени — совсем другое дело. «Спасибо», — сказал Тчифу и помотал все еще гудящей от гула пламени головой. Проморгался. В глазах плясали отблески всепожирающего пламени. Казалось, даже каменные стены пещеры трех слегка оплыли и сейчас тихонько потрескивали, остывая. «Ныма за шо!» — пожал плечами Корнет, убирая в инвентарь запасные свитки воскрешения. Эти твои амулеты на огненные плюшки просто бомба. Раз в десять-пятнадцать эффективнее моих родных заклинаний. А есть такие, что я еще и не открыл даже? Еще бы. Тануки с гордостью вздернул подбородок. Они же с семисотки РБС срисованы. Слушай, сними эту гадость. Все уже затекло нахрен. Ага, секундочку. Через минуту Тчифо уже стоял на ногах, пусть и сильно хромая. Козлы буркнуло, наглядывая четыре обгоревших тела. Вот привязались. Жаль, у нас под рукой еще одной бездны нету. Обойдемся. Тануки вытащил из кармана уникальный АРВ кражи души. Самые ценные свои приобретения он старался носить не в барабане, а в личке. Как показала практика, такой подход самый верный. Шесть зарядов. Интересно, каков шанс. В амулете не прописано, так что есть надежда, что сто процентов подошел к первому неопознаваемому из-за сплошного ожога телу. Хм, и как применить очивку то Ведь точно, что подойдет самый простой вариант, как в случае с медитацией. Он зажал АРВ в левом кулаке, а правое активировало окно просмотра лута. Есть. Он улыбнулся и полюбовался на небольшой размером с детский кулак предмет. Камень души. Дигон трав знайка. Человек. Лучник. Уровень 104. Для оживления миньона используйте навык УВК Для использования в целях личностного роста используйте способность ТНЕЛГ КРПТСРП. Чё? Не понял, Барсук. Какие ещё ТНЕЛГ ГЛ г Твой язык сломаешь. УВКПП СТР Сырт, срт. Да блин. Ну ка, покажи. На. Пока Корнет разглядывал камень и ломал голову над загадочными буквами, Барсук собрал еще три камня Сегд Каво Громобой Огр Палач уровень 25. Келики Асы Нульчик Человек порталист, уровень 106. Цапо Гелг. Втыкатель, дроу, разбойник, уровень 101. Приписки о навыке и способности на всех были идентичны. Кто такой Знайка? спросил огнемак. «Печкин». «А, ясно. А чего это вообще? Что за камни и зачем ты это делаешь?» Барсук вкратце рассказал о странном эльфе, попавшемся на его нелегком пути. О том, как странно тот себя вел и какими амулетами сам того не подозревая одарил. «Понятно», — протянул Корнет. «Бан аккаунта, значит? То есть и основы этих твинков накрылись?» «Надеюсь на то». А если они новые АКИ заведут? Да я почитал об этом немного. Вряд ли это быстро случится. АК привязан к единой аэрокиберразъема. То есть, чтобы заново в грязь попасть, им нужно целую тонну документов собрать, две операции на мозги перенести еще куча всего. Короче, раньше, чем через месяц-полтора точно не вернутся. А то и дольше. Круто. Жаль, зарядов в твоем амулете всего шесть было. На всех ПКшников вообще точно не хватит. Это да. Нам бы того эльфа найти, да на светлую сторону силы переманить. Или хотя бы попросить часа два спокойно посидеть, чтобы я амулетов побольше наштамповал. Только... Что? Знаешь, боюсь я его. Вот этих четверых просто презирал, от того реально боюсь. Что-то у него в глазах, ну, как сказать, по-настоящему хищное. Если эти шакалы, то он... Даже не лев, а тот, кто кушает тех, кто кушает львов каждое утро на завтрак. По несколько штук сразу. Так, проняло? Ага. Ну и черт тогда с ним. Забудь. Тчифу передернуло. Такого захочешь, долго не забудешь. Ладно, давай остальной лут соберем и погнали отсюда. Кстати, там снаружи твой барабан валяется и еще какое-то барахло. А, ну да. Это из гнома выпало, когда он амулятони заюзал. «Да, я видел. Кстати, от чего он от этих четверых ломанул-то в неизвестном направлении? И куда делся?» Тануки указал на поднятую с одного из тел чудом сохранившуюся ладанку. «Соя. Как оказалось, не соврали. Средство против противони прокнуло. И лежит наш гном теперь где-то в лесу с единичкой жизни и бодрости. Ну лежит и нефиг поднимать. О, а это что?» — Покажи. Корнет передал Тануке странное нечто. Тот расплылся в улыбке. — Это мое. Когда-то было. Один из инструментов профессионального переворачивателя пингвинов. — А ты он? Переворачиватель? Многих перевернул? — Пока ни одного. Но если вдруг придется, сделаю качественно и быстро. — Ты прямо полон самых неожиданных талантов. — Ага, я такой товарищи собрали весь выпавший из четырех бандитов лут. Обгоревшее тело эльфа по имени Линза оставили лежать, даже не взяв доступных 45 юаней. Примерно через час оно само развеется, и персонаж пойдет на перерождение. В конце концов, он ничего плохого никому не сделал. А коварные планы, которые эльф строил в отношении квеста на Пэта, вполне укладывались в рамки разумных военных хитростей. А вот вещички гнома Дирка, канули в безразмерный мешок огнемага. Будет знать, паразит бородатый, как чужие тыц, -тыц тырить. В Гранд-Галеоне ничего не изменилось, кроме взгляда хозяина, который стал еще более уничижительным и гадостливым. Товарищи поспешили пройти мимо и скрыться в личной комнате. Корнет сходу плюхнулся на свою кровать и занялся изобретением коктейлей. По его словам, он уже что-то нащупал и вот-вот создаст нечто убойное. Тчифу надеялся только, что это убойное нечто ему лично пить не придется, и оно не взорвется при создании, разнеся полквартала. Очень уж сильно оно воняло. В который раз стоило возблагодарить карму за сниженное в сотню другую раз обоняние. Барсук сел на свою кровать и принялся за ревизию имущества. Увык, прс! Тнел г. Птс срп. По слогам читал тануки, вертя камни душ побежденных врагов в руках. А ведь где-то я. Ах да! Он вытащил из кармана второй амулет, полученный после контакта со странным и страшным эльфом. Уникальный. А.Д.В. -э -э Жпень. Алхиеглмиб. -э Рлетопиб. Рданагаганагавана, <словно> ЖКЩТ, РЛДКСППЧ, СПМБ, ГПЛРДГГЛШАЛ, ГАЛАМАТИН ДНИ, ЛРВП. Туда ну нафиг. Ничего не понятно. Кроме того, что этот АДВ непосредственно связан с Увыкопростом или тнерглосапом а может, и с тем, и с другим, чем бы они ни были. Да, жаль, что твой сверчок подох, так бы его поиском инфо озадачил. Угу, мне его жутко не хватает. И не только в качестве гида, а и... Блин, привязался я к этому жлобику, чего скрывать. Да и погиб он по моей вине, зажидил несколько соток жматяра. Эх, и как к мэру попасть, и что ему говорить, вообще непонятно. Не признаваться же, что гид Троян в систему запускал. Само собой, а то и тебя забанят. Вот именно. Значит, нужно на него как-то надавить. На кого надавить? На Искина? На Мэра. Аватара Искина. Непися. С собственным сознанием и характером. Барсук. Я понимаю, стресс за стрессом, смерть, уши и все такое, но... «Ты себя нормально чувствуешь?» «Ты это к чему?» «Он и скин! Инициатор блокировки сам и скин, а не мэр! Пусть этот и скин мэром и рулит! Он еще кучей мэров рулит, скорее всего, и я не удивлюсь, если не только ими!» «А ты не забыл то, о чем не говорят?» «Хм...» — протянул Корнет. «Тогда да. Вполне может сработать, но есть риск попалиться». Да и придумать нужно, чем именно мэра соблазнить. «Ну, это как раз просто. Амулет притворщика. Тогда из этого городишки немедленно линять придется. Мэр тебя не простит?» «Ну и ладно. Надоела мне кислая физиономия нашего трактирщика. Да и твинки у красной плесени далеко не все кончились. Хорошо, хоть они и на основах сюда пока не прилетят. Почему? Думается, мы их уже изрядно разозлили?» У них же ритуал. Да и цитадель обороняют. Ты разве не читал в журнале, что там творится? Нет, покачал головой Корнет. Я же в данже был. Не до того. Их там объединенные силы борцов со злом, анти ПК и пк-завистников атакуют. Кровь реками, горы трупов, лут на сотни миллионов. Короче, фанится народ вовсю. Эти, что с нами бодались, или самые миролюбивые, или залетчики. И сколько у нас еще времени есть? Сорок пять дней. — Ритуал длинный, так что успеем и сверчка оживить, и тебе пэта взять, и меня по алкогольному данжу протащить. — Если, конечно, эти твинки под ногами путаться не будут. — Ну, в су они уже кончились, — махнул рукой Тчифу. — Хотя могут и из других городов поналететь. Нам повезло, что они такие жадные, и каждый сам за себя. Непременно хотели самолично с нас сливки снять. — Это да. — Ну что, прямо сейчас к мэру пойдем? Я пойду. Но только после того, как орка, перепью и квест возьму. Значит, с утра. А тебе не стоит в мэрии рядом со мной показываться. Ляг, поспи. Видно же, вымотался за трое суток, еле на ногах держишься. Так у тебя иммуна нет к алкоголю. Мелочи. Куплю антидот всего-то делов. Засветишься. Твои, м, м коллеги, бывшие, сразу все поймут. Понимаю но ничего не могу с собой сделать. Жлобики из-за меня в бане. И если я сейчас этого не сделаю, все, что я сделаю потом, уже не будет иметь никакого смысла, потому что это буду уже не я. А Тануки, понимаешь?» «Понимаю», — грустно кивнул Карнет. «Решил?» «Решил». «А вдруг?» «Да чего со мной в городе-то случится?» Утром проснувшийся Корнет увидел, как ни в чем не бывало заряжающего амулет и Тануки. От него страшно несло метилом, а зеленоватое все еще лысое лицо лучилось довольством. Несмотря на огромный, занимающий половину этого самого лица фингал и отсутствующие передние зубы. — Что-то все-таки случилось, — констатировал огнемак. — Кались. Все в порядке, — усмехнулся Тчифу. — Нав мелкий и друг в нами. И Как прошло? Хотя нет, не говори, да угадаю. Амулет разрядился в самый неподходящий момент? Да нет, там все ровно. И в кофты на интеллект мои аргументы принял, а мэр как родному обо всех в своих махинациях ровковал. Ну и Гидоров банил. Это потом, форком подралфе С посудомойщиком? Не давал квест? Не, в барменам. Ему надоело, в то его сотрудников паивают постоянно. Получил-таки квест? — Ага, но Данф теперь не в пеньке. В километрах в Фафме оттуда, около лагеря диких гоблинов. — Пафли? А то нам в этом городе не стоит задерживаться. — Так ты вон инвалид, шепелявишь вовсю. Может, к лекарю? — Ерунда, — скривился барсук. — Дебаф такой. Орк думал в той амак, фото навефил. — Попробуй пока в той и в такой дикфей. — А мне в моими амулетами в то, пофиг? «Фирев три фифа фам флефит». «Так ведь порвунаха все еще нет? Кто паровозить будет?» «Ефли не появит фа, то ты. Ты вов вон какой бальфой. Я тебе ввой рарный костюмфик дам понафить, а фамулетами от нафого дьяблы ты там вовсе фех порвев. Кстати, в не и в нем». «Может, хоть поедим сперва?» «Мофна», — согласился Тчифу. «В вилке и ловки. Но ну, не у орков же метил хлебать. Договорились встретиться уже в точке общепита. Барсуку не стоило светиться на улице, потому он часа через три должен был прыгнуть туда с помощью свитка внутригородского портала. А Корнет пошел пешком. Нет, не из экономии. Денег, конечно, не вагоны, но на билетик вполне хватало. Просто следовало кое-что докупить по мелочи и к учителям -огнемагам зайти амулеты амулетами но и собственные заклы на уровне карнета уже кое чего стоили особенно те что специализации соответствовали то есть по призыву огненных сущностей с билдом он уже давно определился вернее прислушался к советам опытного парвунаха так что он раздумь и выбор много времени не ушло в общем зале тануки не оказалось но по кислым лицам официантов не желающих обслуживать восьмую кабинку карнет легко догадался где именно искать друга «Мне на увеличение магической силы и качество призыва огненных сущностей». Бросил гнема к официанту, открывая дверь нужной кабинки. «Позвольте порекомендовать». «Да все равно. Главное, чтобы элементалы и саламандры максимально сильные получались». «Слушаюсь». Половой кивнул и шустро убежал. «Было видно, находиться рядом с тануки, ему очень неприятно, но все равно ведь клиент. Вот и приходится терпеть». «Пока было время, почитал, покумекал», — сходу заявил пьющий ароматное зеленое пиво Чифу. «У тебя, как у Риаба, кнопки лагаута нет, но должна быть связь с лечащим врачом». «Есть такая, только она не отзывается. Я, когда только сюда попал, много чего ей наговорил. Обиделась, думаю». «Кнопка обиделась». «Врачиха, и на мне-то не нужно ки свою зарабатывать, ладно?» «Извини, вот видишь, как характер эта гадская шкура ломает». Издеваться и доводить скоро и вовсе в привычку войдет. Нужно с этим что-то делать, ты меня почаще одергивай. А по врачихе нет. Скорее, они нарочно на контакт не идут, чтобы ты сам с проблемами справлялся и моральным удовлетворением от преодоленных преград свои комплексы перешагивал. Но не в этом дело. Тут момент не совсем игровой. А что? Помнишь о том, о чем не говорят? «Само собой. И что?» Сверчок таки нашел мой мозг. Его на обратном пути тормознули. Как я и думал, Япония. Но не Токио, где меня... <кхм> ну ты понял. Киото. Адрес отделения и номер ячейки тоже есть. Меня нужно срочно в Россию перевести. Причем так, чтобы никто из моих коллег даже заподозрить не мог, что это я, и притом почти все помню. «Думаешь, она справится?» «Думаю, справится твой отец. О твоем самочувствии и просьбах он и так регулярно справляется. Вот такой каламбурчик». Карнет помрачнел. «Я не хочу его сюда впутывать». «Дело как раз по его профилю. Я ему много чего смогу рассказать. Но только когда дома окажусь». «Не потому, что боюсь или не хочу. Просто без слов триггеров не обойдется, а на том оборудовании стопроцентно маячки стоят». Я даже половины не изложу, как меня выключат, нафиг. А в России? А в России меня к локальному симулятору подключить можно будет? Ну да, в принципе можно. А потом? Потом, когда я моим бывшим коллегам стану уже неинтересен, у меня появится время и желание продолжить эту игру. Лет на пять. И относительная уверенность в своей безопасности. Почему на пять? так столько времени БМК растет. БМК – начальная аббревиатура очень популярного среди богатых людей продукта. Продукта, позволяющего этим самым богачам неограниченное количество раз наслаждаться молодостью и здоровьем. Был бы целый не поражен деменцией мозг. В простонародье расшифровывается как безмозглый клон, хотя это и не совсем так. Уточним, что в последнее время БМК стали доступны людям не очень богатым, а богатым умеренно. Но все равно далеко не каждому. Ишь ты! А денег хватит? Хватит, уверенно заявил Тануки. А если нет, у тебя займу. Я нищий. Это пока. Вот перевезут меня на родину, буду настаивать, чтоб тебе еще одну звезду героя дали, а к ней премия полагается. Думаешь, прислушаются? Уверен. Я же к тому времени героем тоже стану, а то и дважды. Снова. «Главное, чтобы не посмертно?» «Ну, мне точно это не грозит». «Поговорил». Карнет открыл глаза и повернулся к опять заряжающему и Тануки. «Странно. Она сразу на связь вышла. Будто ждала». «Ситуацию описал как мог». «О, еду принесли?» «Хм, интересно, что это?» «Вернее, кто?» «И почему он мне подмигивает и из тарелки пытается выползти?» «И что?» Барсук, не обращая внимания на кулинарные шедевры, поданные другу, сосредоточился на главном. Кальмар-светлячок, поданный живьем под лимонным соусом, понял, что гурман отвлекся на разговор и предпринял очередную попытку к бегству. — Ну, знаешь, извини, это очень личное. Не хочу об этом говорить. А, к черту! Короче, она пригласила моего... командира. Полковник Смирнов. Ты его вряд ли знаешь, это отец все время на виду, а полкан... Ну, он просто профи. Ладно, неважно. Короче, мы с ним будто по видеосвязи общались. Оказывается, есть такой функционал, только он не во всех местах доступен. Его твоя тема очень заинтересовала, но... Прежде чем принять решение и сообщить отцу, хочет с тобой пообщаться. Напрямую. Хм, а вкусно. На холодец с хреном похоже. Если сработают триггеры, это будет последнее, что я сделаю вообще. Понимаю. Поэтому нам нужно попасть в офис департамента. У них там техническая локация, выделенный канал со сквозным шифрованием и все такое. Мы же все равно останемся в системе, а значит... Понимаю, но ничего лучше мы придумать не смогли. Просто не будешь говорить то, о чем не говорят. А потом... Что? Как вывезут? Понятия не имею. Может, честно выкупят, может, выкрадут, может, еще что придумают. То есть, как это, выкупят? Меня выкупят. Твой биоматериал выкупят, не парься. Не все равно. Тебе нужно домой или действие исключительно в правовом поле? Так что там у нас на второе? Домой, вздохнул барсук. И тут тоже лчат. Я расширил нам канал до трехсот слов, дорогие мои. Вы там как, еще не скурвились? Готовы меня еще немного помыть? Есть еще пяток интересных заданий, только нужно пару дел кончить сначала. Хм, прямо и не знаю, за что хвататься, пробормотал Тануки. За стеной что-то громко стукнуло, и хлипкая дверь ресторанной кабинки влетела внутрь. Кабинка, само собой, была небольшая, и дверь, лишь чудом просвистев между отпрянувшими товарищами, рухнула на стол, перевернув и разметав большую часть вкусностей. Лишь большой кувшин зеленого пива Чифу удалось спасти. И то благодаря не столько ловкости, сколько удачи. В дверном проеме, по закону жанра закутанном в клубы пыли, показалась массивная, закованная в тяжелые доспехи фигура. За его спиной виднелись две-три таких же. А еще дальше радостно скалился официант. «Всем стоять! То есть сидеть! Стража города Су! Согласно распоряжению мэра...» Дослушивать товарищи не стали и сломали печати на свитках телепорта. Форум. Автор – Ниргод, Срго, врач. Тема – «Ищу жену». «Ищу эльфийку для создания семьи». Все преимущества брака известны, так что сабж. Тюрья я!» «Первый на...» «Блин, как так!» «Не может быть. Она что, заранее знала, что такая тема возникнет?» «Нет, надеялась». «Ты куда лезешь, дура? Ты гоблинша, а он четко написал, эльфийку хочет». «Ой, да какая разница? Бонусы от игрового брака одинаковые». «Бонусы одинаковые и сиськи разные». «Он врач, пришьет какие надо, Г. Ага, или надует». «Угу, проснется ночью, увидит рядом с собой гоблиншу, так сразу и надует». Я бы точно надул. Гоблинам вообще тяжело пару вне своей расы найти. Потому что зеленые и сморщенные. Потому что говноеды. Это не доказано. А вы любого гоблина спросите, есть ли у него ачивка Капрофил, и все. Больше никаких доказательств не потребуется. Никто никогда не видел, как они какашки едят. Тфу, Потому что они сначала прячутся. Эй, вы вообще о чем тут? Я тему для поиска жены создал, а не флуда про говно». «Ой-ой-ой, какие мы ранимые! Слово «говно» ранит вашу чеховскую интеллигентную душонку? «Валите во флудилку, флудерасты!» «Ну, на вкус, на цвет. Корейцы вон собаки едят, африканцы — мух, китайцы — живую рыбу». «У моего соседа, корейца, уже лет пять живет пес, шашлык». «Ох, неспроста он его так назвал, неспроста, Блин, народ, я жениться хочу, хары трепаться. Вот что с людьми делает весна. Какая, весна, февраль. Мужик задрал, женись вон на гоблинше, все равно других кандидаток нету. Я эльфийку хочу. В борделе иди, там их полно. Я собственную хочу. Так создай твинка. Блин, я жениться хочу на эльфийке, а не бегать с сиськами перевес. Так попроси кента создать для тебя твинка и эльфийку и женись на ней сколько влезет». «Я вам что, гелетист?» «Гы, а ты думал среди эльфиек все поголовно в реале натуральной блондинки? Как минимум половина мужики». «Кстати, вариант с другом очень неплох. Пусть заведет ее в твою личную комнатку и на основу пересаживается. А она там всегда будет лежать. Когда нужно, попользуешься и бабло на борделе сэкономишь, и мозг не пилит. Очень креативненько». Ага, и все бонусы от брака будут иметься, если все заранее оформить. Да и кормить не надо, наш мод тратится, подарки всякие. Извращенцы, блин! Народ, он сейчас на нас кинется. Вы, вы, вы! Эй, врач, дыши глубже, ты взволнован. Вы. Спакуха, я тоже врач. Что здесь происходит? Да вот человеку плохо. Сам не знаю, чего он так завелся. Может вколоть ему чего? В грязи наркоты нет, завянь убогий. Так я и не о наркоте, я о лекарствах. Ги. Есть такое, но после этого нам будет уже все равно, на кого он там кидается. Ща достану. Эй, эй, я сказал, может и ему. Они пора бы нам вмазаться. А, ну, листонончика? Тогда он как дышать забудет? Можно в принципе кетамина, тогда мультики будут. Мм, но хз. Может ему Марвел приглючит? Не уж кому кому, а ему точно хентай, г. Что делать будем? Заснимем и выложим на YouTube? Как он пытается съесть диван? А какие бонусы от свадьбы-то? Ну, пойди гайды читай. Ага, Валин, убира, мы тут пациента теряем. Его спасут только сиськи. Эй, эй! Хватит! Стоп! Народ, нахрена столько фоток накидали? И ладно бы еще настоящий, а то сплошной силикон. Это не силикон, это графика. Еще хуже. Пацан, походу, только сегодня полный ак установил и сразу женится, Гы. А вот и нет, еще неделю назад. Так и по борделям бегал, да? Ух, шалунишка. Скоро на земле бабу снимешь, а в кровати она компьютерной графикой окажется. Ого, все к этому идет. Статья была. Японских секс-роботов научили отказывать. Вот так. Купишь японского секс-бота, а он тебе «отдавай курилы» и взорвется, гы, или зажмет отросток. Ох уж эти японские роботы. Лучше клона купи. Клон тем более с мозгами, это незаконно. И дорого. Ага. Блин, народ, ну в натуре хватит сюда фото сисек сгружать. Уже несколько терабайтов, блин. О, смотри, что нашел! Хотел натуральное, вот тебе титьки броненосца. Вася это Пангалин. Точно, пангалин. Это Пангалин, неуч. бронелин Пангоносец. Пангоносец это бирманский генерал 18-19 веков. Г, это Пангалин. Угу, уже разобрались. Тля, мы тут мне жену ищем, а не сиськи броненосцев обсуждаем. В такой дурацкий базар ни одна приличная эльфийка не заглянет. Потому что невозможно спутать панголина с броненосцем. Я один не отличаю броненосца от пангалина. Очень даже возможно. Если не втыкаешь, как выглядит что один, что другой, то запросто. Пангалин вот такой. Ага, я уже загуглил. О, я такого моба в Дагестане видел. Причем здесь Дагестан? Они в Австралии живут. Дагестан всегда причем. Пангалин понял, что у нас хорошо и переехал. Думаю, такого маунта сделать прикольный. Ну что такое пангалин мы поняли. А броненосец? Трехпоясный броненосец такой. А вот гигантский броненосец. Плащеносный броненосец вот. Девятипоясный броненосец зацените. Морской броненосец. Гы. Речной броненосец вот такой. «Речной? Тип плоскодонный?» «И с низкой посадкой, их еще мониторы называют». «Блин, да это же кораблик! Откуда сиськи у корабля?» «Озабоченный дятел, блин, иди бревно долби». «Теперь ты знаешь, как отличить панголина от броненосца?» «Фух, угу, ну вот нахрен мне все эти знания! Я всего лишь жениться хотел на эльфике!» «Броненосец — это все, что не с хвостом!» «Правильно. Хочу такого домой. Вась, он стоит, как машина». «Тридцать тысяч?» Я сказал, машина, а не прогнившее ведро с болтами. Пропустил поездного броненосца. Вот он. «Эй, мужик, давай поженимся. Ты... ты же... пф... не эльфийка и даже не самка-огра. Ты, твою мать, огр!» «И чё? стя десять штук и любой каприз». Создам твинка, выйду замуж и брошу в твоей комнате. Так все делают. Может, тебе еще и ключ от той комнаты, а? Почему бы и нет? Только еще и документы на нее приложить не забудь. И пуговицу от парадной формы с двуглавым орлом. Пуговицы можешь оставить себе, они мало меня интересуют. Увы, тебе без нее никак. Чтоб губу застегивать, а то раскатывать. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, иди нахрен. Хм, однако какое тут оживление? Ищите 10 отличий между броненосцем и пангалином? Угу, это свадебный конкурс номер 214 из списка укуренного тамады. — Так что женили уже мужика? Я опоздала? Нет! Я еще свободен, ты эльфийка. Любой каприз за ваши деньги. Хочешь эльфика, хочешь хуманша, хочешь вообще зомби? Да хоть Пикачу, если создание скина оплатишь. Тфу, еще одна проститутка. Ничего не проститутка. Каждый вертится как может. Просто деньги очень нужны. И вообще я в первый раз. Нет, не интересно. Мне настоящая эльфийка нужна. Балбес, настоящих эльфиек не бывает. Ага, они на кораблях уплыли в закат, я кино видел. Ну такая эльфийка, за которую играют. Нахрена? Бонусы от свадьбы так и так одинаковые. От уровня персов или от времени онлайна никак не зависят. Так что за бонусы это от свадьбы? Ну, бас, тебе сказали, читай гайды. Эй, есть такое предложение? Давай ты и я создаем твинков эльфик. Твоя за меня выходит, моя за тебя. И оба довольны. Хм, идет. В конце концов потом можно и развестись? Можно. Ага, только вы не забывайте, что пошлина за развод 30 тысяч юаней. С каждого. Ого. А чёрт с ним, хорошо. — Согласен, только первым создавай эльфийку ты. — Окей. — Эй, стой, можно попросить? — Что? — Да мне тут много разных сисек накидали. Можно ты сделаешь вот с такими? — Хм, даже не знаю, справится ли редактор. — Окей, попробую. — Ты ему что, фотку пангалина сбросил? — Да иди в жопу, я что, по-твоему, извращенец? — А какие? — Вот. — Дурик, это же тортики. — Ага, трюфель. М -м, объедение. Мой любимый. — А говоришь, не изврат. Гелет по тебе плачет.